Александр Зубенко Последний гостелин Антарктиды Роман из цикла Пропавшие экспедиции 2022 год Примечание автора. Данная книга писалась за несколько лет до возникновения вируса COVID-19. Так что все какие-либо пересечения с вирусом на базе 211 в Антарктиде являются не более чем случайным совпадением с поправкой на время. Когда создавался сюжет произведения, коронавирус был ещё неизвестен ни автору, ни читателю. В подземелье нацистской базы описывается совсем иной генетический мутант бактериального заражения. Рассказанная далее история ни в коем мере не претендует на достоверность исторических фактов и является чистым художественным вымыслом автора, которым он с радостью делится с читателем на страницах данной книги. Приятного прослушивания! Читает Сергей Монара Часть первая. Глава первая. 1943 год. Суэцкий канал. Шесть часов утра завыла сирена. По напору и громкости звука она напоминала стон раненого медведя, который лежит и зализывает раны в своей берлоге. Медведей в Египте никогда отродясь не было, и поэтому, проснувшись, Георг с просонья схватил все, что лежало у него на тумбочке и присел на табурет и обвёл взглядом своих просыпавшихся соседей кое-кто из новоприбывших, так же как и он, вскочив, обозревал сонным взглядом казарму, пахнущую ночными снами, вчерашней попойкой и застоявшейся плотью. "Это уже не учебная", крикнул кто-то через две койки. "Наконец-то хоть людьми себя почувствуем, а то сил уже нет бездельничать". Прокряхтел сосед справа от Георга, спешно одеваясь и натягивая шерстяные носки. Целыми днями карты, вино. А может наш дядя Карл опять шутит? Пауль посмотрел на всё ещё сонного Георга, решил взбодрить нас, чтобы не закисали от безделья. Не похоже на то. Закашлялся от вчерашнего накуренного смога Георг. Слышишь, как завывает Все постепенно просыпались, гомонили с пороสนя, спешно одевались и пытались объять необъятное. Сирена продолжала выть, не буду орожить сознание ещё не совсем проснувшихся молодых новобранцев-подводников. Октябрь 1943 года. Средиземное море. Африканский конвой Ромеля. Порт-Сайд. Борт линкора "Барбаросса". Карл Дёниц, гросс-адмирал военно-морских сил Великой Германии, в это время сидел в глубоком уютном кресле капитанской каюты на борту флагманского линкора "Барбаросса". Будущий временный рейхсканцлер Третьего рейха принимал поздравления от своих приближённых офицеров в связи с недавно завершившейся удачной операцией в Аденском заливе. Рядом с флагманом на рейде стоял линкор Рюген и два эсминца прикрытия. Готовилась операция "Бристольская дева" по отправке, как его позже назовут, золотого запаса Ромеля к берегам Корсики под руководством обердиверсанта Отто Скарценни. Карцен не на борту не было. Вместо него в каюте присутствовал его помощник, оберштурмбанфюрер СС барон фон Шмидт. На столе лежала развёрнутая карта боевых действий в Атлантике и отдельно в Индийском океане. Донница мало интересовала подготовка отправки африканских сокровищ. Он прибыл на борт Линкора по совсем иному делу, чтобы именно тут в кругу доверенных офицеров встретиться со своим давнишним приятелем подали закуску трофейный коньяк был разлит по толстым бокалам из богемского хрусталя и обводя взглядом собравшихся гросс-адмирал удовлетворенно отметил про себя, что прибыл как нельзя кстате лихорадочные сборы сокровищ подошли к концу и небольшая эскадра должна завтра выйти в поход перевозя африканский клад на другой континент ближе к секретным тайникам империи. С недавних пор в Египте стало небезопасно хранить столь крупные запасы золота, картин, предметов старины и прочих артефактов. И клад Ромеля по указу Кормана должен был покинуть африканский континент незамедлительно. В каюте присутствовали только те офицеры флота, кто был посвящён в операцию Бристольское дево. Однако Дюнец не разделял их приподнятого настроения покинуть надоевшие пески жаркого континента. У него были другие заботы. Умеренно выпитый коньяк и запах трубочного египетского табака, как нельзя кстати располагал к дружеской беседе двух великих полководцев своего времени. Когда церемонии приветствия были закончены, и офицеры разошлись по своим каютам готовиться к завтрашнему выходу из порта, Гросс-адмирал попросил остаться барона фон Шмидта, чтобы тот присоединился к их беседе. Ромель, проводил гостей и прикрыв за собой двери из красного дерева, вопросительно взглянул на Карла. Они были старыми друзьями, ещё со времён академии, и понимали друг друга с полувзгляда. Денниц едва заметно кивнул, давая понять, что барон будет им не помеха и в их, в общем-то, секретном разговоре. У дверей застыли два адъютанта, готовые подать кофе и сменить закуску на сладкий десерт. Каюта была просторной, как и подобает командуору флагманского линкора, так что до адъютантов было не менее 10 шагов. Не слышать что-либо из беседы, но они не могли. Барон уселся сбоку от дубового стола и, подняв бокал, посмотрел сквозь него на свет из иллюминатора, оценивая качество напитка. Дёниц набил трубку и приготовился к разговору. Ромель подошёл и уселся в глубокое кресло напротив. Странно, подумал Дёниц. Мы с ним одного года рождения. Я гросс-адмирал, а он генерал-фельдмаршал. Я бог и всемогущий магистр всех подводных лодок и кораблей Германии, а он отец всех сухопутных войск в Северной Африке и любимец нашего фюрера. Адмирал посмотрел через стол и заметил глаза своего адъютанта, преданно и ожидающе смотревшего на своего командира. «Франц, передайте, пожалуйста, на все базы. Готовность номер один. Командному составу и экипажам через три часа отплытия. Дальше вы знаете. Это все. Вы свободны. — Я воль, мой адмирал!» Щелкнули каблуки безукоризненно очищенных сапог, и помощник удалился. Тут же с новой силой по всей береговой линии завыли сирены, и чайки, спугнутые нарастающим звуком, взлетели с песчаных отмелей, оглашая сенее небо своими пронзительными криками. Дянец и Роммель синхронно поморщились. Ни тому, ни другому не нравилась эта наскоро затеенная в Берлине акция сразу планировать две операции по вывозу сокровищ И доставки в Антарктиду очередной партии секретного груза, на котором и хотел сейчас побеседовать адмирал. Барон фон Шмидт тактично предчувствует, что разговор будет довольно интимным, касательный другой стороны дела, нежели вывоза сокровищ. И спросил разрешения покинуть главнокомандующих, сославшись на необходимость отдать последние указания перед отплытием. Оберштурмбанфюрер, хоть и был посвящён в секрет тайного отплытия субмарин к ледяному континенту, Однако, как и у адмирала, у него были решительно иные заботы. Именно его Ромель предписал в отсутствии Скорцени возглавить доставку сокровищ к берегам Корсики, а уж там их встретит и сам обер-диверсант Рейха. Скинув в приветственном жесте руку, барон удалился. Приятели остались одни. Сирена за иллюминаторами умолкла, и на палубах, да и во всем порту началась лихорадочная подготовка к отплытию. 12-й должен был вскоре оказаться на другой стороне Суэцкого канала, где его ждали такие же приготовления к отходу субмарин в Индийский океан. Адмирал. Да, Эрвин. Если вы послезавтра выходите, то когда должны быть в конечном пункте маршрута? Общий курс рассчитан примерно на 60-70 дней, плюс-минус неделя. с четырьмя шестью остановками и заходами в нейтральной и подвластной нам зоны. Ну, и если противник шалить не будет. Это тоже нужно учитывать. Я на это надеюсь вместе с вами. Да и погоду мы просчитали не досконально. Мой океан с его штормами непредсказуем. Вспомните предыдущие караваны. Течения, они-то как раз и учтены. Этим занимались картографы и службы лоцей в Берлине. Им там и карты в руки. гребение отном крысом. Адмирал злосплюнул застрявший в рту табак. 70 дней плюс-минус на это самыми непредсказуемыми факторами. Вполне достаточно, даже запас имеется, основываясь на прошлых маршрутах. Ромелкивнул и подлил в бокалы коньяк. Георг, кажется, ваш племянник? Да, согласился дённец. Можно сказать и так. Я его воспитывал с 8 лет, когда умерла сестра. Простите за нескромность, Карл. Не находите ли вы, что ему не место в такой рискованной авантюре? Но ну что вы, Эрвин? Он уже давно мужчина, и я даже рад, что он не прячется за моей спиной, подобно другим золотым мальчикам, у которых папа и дяди генералы со связями. Недавно я попытался отговорить его, однако он даже слушать меня не захотел. Мой характер Адмирал поднялся и прошёл по толстому персидскому ковру в другой конец каюты, к бару из сандалового дерева. Угощать друга он хотел сама лично. Наполнив фужеры отличным трофейным вином французской выдержки, он вернулся и протянулся собеседнику. Неплохое вино. Эти лягушатники знают толк лишь в двух вещах: в вине и модной одежде. Да, и женщины у них красивые. Вспомните, как мы два года назад на Монмартре... — Ничто не чуждо человеку, тем более арийцу, — согласился адмирал. — Жалко только, что наш фюрер ограничивает себя в этом. Ну, вы меня понимаете. Но оба собеседника бросили взгляд друг на друга и понимающие улыбнулись, поскольку подумали об одном и том же. — Я восхищаюсь вашим Георгом, адмирал. Жить в простой казарме... Есть из одного котелка с простыми офицерами не офишировать себя и сырваться сейчас по тревоге, как и все остальные. Это ли не показатель настоящего мужчины и преданного лица. Примите мои поздравления, Карл. У вас будет достойный преемник. Шутите, изволите. У меня в планах прожить 100 лет и увидеть преемника нашего фюрера, а не своего. Её бы засмеялись. Не хочу углубляться в политику. Проронил лис в пустыне, как называли фельдмаршала все его приближённые. Однако всё время задаюсь вопросом, зачем было затевать кампанию на востоке? Это же гибельно для всей Германии. Не научился этот параноик у своих предков воевать с Россией? Полный бред. Второй фронт для тысячелетнего рейха вполне хватило бы Европы и Северной Африки. Впрочем, вы и так знаете мои мысли насчёт его умственных способностей. Мы не раз над подобную тему беседовали. Давайте, Эрвин, не будем сейчас об этом, предостерегающе поднял руку адмирал. Слишком много ушей вокруг. Мне даже порой кажется, что среди моих адъютантов, как у нас на флоте говорят, завелась крыса на корабле. Но в это время дверь напротив бара отворилась и вошел один из порученцев фельдмаршала. Щелкнув каблуками, он протянул пакет коричневого цвета с печатью имперской безопасности и также стремительно вышел, не проранив ни слова. Ромель быстро взглянул на пакет и потянулся было за серебряным ножичком, однако, похоже, передумал и положил донесение на стол, лицевой стороной вниз. От Денница это действие не укрылось, и он серьезно подумал. Столько лет вместе, а я, по сути, до сих пор его не знаю. Фюрер и еже с ним так далеко в Берлине, а здесь только мы с ним, хозяева и боки. И тем не менее, он мне всё равно не до конца доверяет. Что ж, на войну и дружбу можно списать, как сказал кто-то из великих классиков. А сам спросил, дела и вид, что абсолютно не интересуется доставленным пакетом. Надо будет сам скажет, если, конечно, посчитает это нужным. Каковы ваши планы касательно вывоза сокровищ? По приказу Бормана я выделил вам два линкора и эсминцы сопровождения. Но однако в детали не вдавался. Сами понимаете, у меня ярмом на шее, как выражаются русские, висят эти секретные караваны в Антарктиду. Поведайте старому приятелю, что у вас на уме. А я, в свою очередь, поведаю вам о своих Как в старые добрые времена. Видно было, что Ромельня особенно хотел вдаваться сейчас в детали вывоза артефактов с континента, учитывая скорый отплытие из кадры. Однако вскользь упомянул о некоторых фактах, которые, впрочем, не вызвали у адмирала никакой заинтересованности. Он думал о другом. Заметив это, приятель перевёл разговор в более узкое русло, беспокоящей адмирала темы. Скорцени встретит груз у берегов Корсики, в условленном месте. И дальше, я полагаюсь, только на ворона фон Шмидта. У него будет карта тайников, и только они двое будут знать, где будут находиться клады сокровищ. А уж позже их копии передадут и мне. Борман Борманам, однако я подумываю просто затопить их близ одного из островков береговой линии Корсики. а уж потом докладывать Порта и Геноссе о своих действиях. Козырь-то в конечном итоге будет у меня в рукаве, а не в колуарах имперской канцелярии. Вот и все мои планы. Во всяком случае, пока. Я еще работаю над деталями, и в случае положительного результата обязательно ими с вами поделюсь, мой адмирал. — Прозит. — поднял он рюмку. — Прозит. — Они чокнулись. — Прозит. Роммель и сам не подозревал, насколько он был сейчас близок в своих предположениях насчет затопления сокровищ, поскольку спустя некоторое время именно так все и произойдет. Артефакты, картины, золотая посуда, украшения, камни и прочее наследие золотого запаса сразу нескольких африканских стран будет затоплено у берегов Корсики, еще несколько поколений и десятилетий этот клад не будет давать покоя всему миру. Расскажите лучше вы, о чём хотели переговорить со мной. Денниц кивнул, но теперь и он был не особо расположен к откровенности. Чёртова война, чёртовы секреты, сказал лишь. И соеться мы выходим послезавтра в 8:00 утра. В какой порт ваша подводная флотилия намерена войти в первую очередь? Мне необходимо разместить свои гарнизоны согласно вашему продвижению вдоль берегов Красного моря для спокойствия и безопасности ваших же подчинённых. Того же Георга не забывайте. Весь бассейн и все государства на его побережье арабы и совсем иной веры. Да и взгляды их не совпадают с нашими арийскими идеями. Эрвин Вы получите карту маршрута за 3 часа до выхода моих подлодок из Суэца. Простите, но это указание самого фюрера. Моё дружеское отношение к вам, вы, надеюсь, знаете, не хуже меня самого. Однако он нарочито, как бы безкураженно вздохнул. Приказ есть приказ. Стражайшая секретность, чтоб её к дьяволу. Фюрер даже не стал прибегать к услугам шифровальной команды Энигма. только передал мне все детали устно. А моему слову, я полагаю, вы верите. Что, Шкарл? Понимаю. Мне тоже пора отбывать в свои, так сказать, пенаты. Он сколь сбросил взгляд на пакет. На вас свои дела, но меня свои. Однако мы с вами делаем одно общее большое дело на благо Рейха. Счастливого пути вашим бравым подводным акулам. Надеюсь на скорую встречу в Берлине. Но вы ведь выезжаете туда сразу после выхода каравана? Да, меня вызывает фюрер. Там и встретимся. Оба собеседника подняли на прощание рюмки, чокнулись и пожали друг другу руки. Проздёт. Проздёт. Хай Гитлер. Хай Гитлер. Друзья остались каждый при своём мнении от случившейся только что дружеской беседы. В материальном отношении Немецкая оккупация Египта и Каира в частности оказалась для местного населения даже весьма выгодной. Немцы многим арабам дали работу: шофёрам, комендантам зданий, заведующим столовыми, грузчикам в портах, разнорабочим на стройках. Тем, кто знал немецкий язык, давали работать переводчиками. Открывались лавки и магазины, кафе для европейцев и чайханы для местных жителей. Во время нахождения Ромеля в Северной Африке Каир представлял многослойный, кишащий всевозможными национальностями мегаполис, постоянно строящийся и развивающийся, можно сказать, на зависть всей остальной части жаркого континента. Александрия, Порт-Саид, Эль-Гиза, Суэц обрели, фигурально выражаясь, второе дыхание в экономическом и торговым отношениям со времён Александра Македонского и императора Наполеона. Возобновились всевозможные раскопки древних артефактов и захоронений в Долине царей, рядом с пирамидами и близ Луксора. Каир наводнили профессиональные специалисты и учёные различных областей наук. Как известно, фюрер придавал довольно серьёзное значение оккультным сферам, вплоть до мистических и магических ответвлений всевозможных сект. Поэтому и здесь, в Северной Африке, была запущена программа Аннэнербе, как и в Тибете возле Лхассы, и в Перу возле Трухильо, и в Мексике близ Кульякана, и многих других местах. Тайные службы искали что-то, что поможет стать фюреру бессмертным и непобедимым, а тысячелетнему рейху новой колыбелью всего человечества. Под руководством Дённица и Ромеля в Порт-Саиде Суэца и других важных портах были построены военно-морские базы и сухопутные гарнизоны, пирсы и причалы, гаражи и ангары, бункеры и доковые помещения. Между тем, в один из последних дней октября 1943 года из четырех портов административного центра Мухафазы, близ Суэца, вышли на внешний рейд шесть субмарин военно-морских сил Германии, оснащённых самой современной техникой и сверхсекретным оборудованием. Помимо экипажа, каждая подводная лодка несла в себе по два контейнера из титанового сплава и имела на борту по 16 человек обоих полов и возраста. Все эти люди были проверены и отобраны тайными службами среди множества других кандидатов. У всех было отменное здоровье, выдержка, статность фигуры. И они прошли полугодовой курс подготовки в условиях выживания крайнего севера. Мужчины, как на подбор, были атлетического телосложения, белокуры или русоволосы. Женщины красивые, молодые, жизнерадостные. Всех манила тайна. У внешнего рейда все 6 субмарин были оттянуты буксирами на надлежащее расстояние для немедленного погружения. сопровождали подводные лодки несколько эскадриленных миноносцев, катеров, два крейсера и восемь самолётов авиации. После того, как субмарины ушли своими носами под воду, вся эскадра молча в режиме секретности взяла курс в неизвестном направлении, через Красное море на выход в Аденский пролив и далее в Индийский океан. За 3 часа до часа Х Эними словами до выхода каравана на стол Ромелю легла карта намеченного маршрута экспедиции под кодовым названием Ледяной дом. Караван субмарин, конвой фюрера номер 5 вышел в поход к шестому континенту планеты. Так началась долгая и загадочная одиссея Георга, племянника гросс-адмирала Дённица, героя данного повествования.